«Земля легенд. У сердца свои резоны, кой никогда не постичь разумом». Блес Паскаль. «Земля легенд и старых традиций, которые живы и сегодня, Британь несравнима ни с одним другим регионом Франции. Омываемая океаном с трех сторон, земля удивительных пейзажей». старинных замков, пустошей и одиноких маяков, маленьких деревень, словно вышедших из кельтских сказок. Мистических мингиров и безумно вкусных даров моря сочетает в себе средневековье с широкими пляжами, морской ветер с быстрыми речками, легенды и сказки, на которых вырос весь мир. Здесь есть все, чтобы покорить сердце путешественника. Нежные вспышки дрока посреди пустошей у самой воды – И аромат морского ветра, множество островов и каменный корсарский город, яркие синие окошки и двери в каменных домах с характерными треугольными крышами. Земля кельтских фестивалей и волынок, невероятных головных уборов и старых рыбацких суденышек. То ли конец мира, то ли его голова. Земля, где спят два великих влюбленных волшебника. Часовни, соборы, крепости. Фахверковые дома, утопающие в цветах старые каменные бастионы. И люди, обветренные морем рыбаки и фермеры, которые смотрят, как звезды купаются в океане. Или работающие на земле в деревнях с непроизносимыми кельтскими названиями, жители с такими же непроизносимыми именами, предлагающие гостю свои старинные наливки. Говорят, что мы все вышли из воды. Здесь это чувствуешь, здесь гармония человека и океана ощущается особенно остро. Если эта земля тронула твою душу, то она всегда останется там, даже если тетушки Сальвен и Рослин перероют твое генеалогическое древо до начала времен и не найдут там бретонских корней. Ведь чтобы стать бритонцем, надо полюбить эту землю. «Би, Брейс! Ну, будем бритонцами. Поднимает седой фермер бокал простого белого вина за деревянным столом у самого океана. Вздохнет в таинственном лесу Мерлин. Би Брейс. Те дни были наполнены встречами с людьми и их историями, замками и маленькими городками, кулинарными уроками, ворчащей мадам Жубер и гордого своими рецептами Жан-Клода. Это была не кулинария, по большому счету, это были уроки жизни. от Гарик и Жан-Клода, от месье Николя и месье Дюбуа, от графа и французского писателя, от фермера, влюбленного в море и всех остальных, встреченных на том французском пути. Ведь кулинария — это всегда о людях. Мой блокнотик с именами, местами, рецептами и историями распух, и его листочки заканчивались, заканчивались и мои французские каникулы. На прощание я устроила русский ужин для небольшой компании. Пришли мадам Жобер с внучкой, семнадцатилетней скучающей девицей по имени Жюли. Вот почему она Жюли, а я Жюлия. Месье Дюбуа и даже новый молодой мэр деревни Месье Серж. Мадам Дюбуа успела поучаствовать в приготовлении ужина, возмутившись, что я режу лук в салат. Мондио, кто будет есть сырой лук? Моя внучка точно не будет. Она вообще ничего не ест. И куда вы столько готовите? Разве можно оставлять на завтра, если сегодня не съедят? Еда должна быть свежей. Уже зная, что гости, не доверяя иностранке, принесут каждый свое, я приготовила всего два блюда. Долго ломала голову и изобразила русский ужин совсем не русским. Я приготовила гуляш с местными специями из местного мяса, Он получился совсем не таким, как дома. И я еще раз убедилась, что невозможно приготовить русские блюда из европейских продуктов. Вкус будет совсем другой, собственно, и наоборот. И любимый с детства салат нежность: слой мелко порубленного желтка, слой майонеза, слой мелко порубленного лука, чуть-чуть сахара, чтобы ушла горечь лука, слой майонеза, слой натертого на крупной терке зеленого яблока, слой майонеза. и натертый на мелкой терке желток. Салат этот выглядел нежно в прозрачном салатнике, имел свежий и нежный вкус, но, честно говоря, не имел ничего общего с русской кухней. Гордый, что поучаствовал в приготовлении, граф привез из магазина красную икру, спросив, не купить ли водку, а мадам Дюбуа испекла ли крэп, блины, заявив, что пусть это будет интернациональный ужин. Съели всё почистую, лишь в прозрачной лохане салата осталось совсем немножко. Молчавшая весь вечер Жули тихо спросила. «А можно мне завернуть остатки салата с собой?» Я завернула, а потом гордо взглянула на мадам Горик Жубер и изрекла. «Кормить надо ребенка, а то не ест, не ест». Навороченные мадам Жубер свертки с сыром, хлебом, какими-то вареньями и печёностями оказались больше, чем мой чемодан — Понятно было, что я физически не смогу утащить эту груду еды, а Гарик ушла в кухню, обиженная и расстроенная. Я догнала ее и заверила, что ни за что не уеду без фиалковых кексиков. Я лучше выброшу все вещи из багажа, чем откажусь от ее стрепни. Мы обнялись и распрощались. Мадам Жубер была утешением для меня, привыкшей к провинциальной итальянщине. В Италии, Уже давно вся деревня сбежалась бы посмотреть на гостью графа, все двери были бы открыты, за каждым ужином собирались все родственники до пятого колена. Во Франции даже в деревне чувствовалось гораздо больше личных границ. И, может быть, я ошибаюсь, и вы со мной не согласитесь, но я почувствовала огромную разницу. Во французской гастрономии царит любовь к продукту, к своему мастерству, к блюду, которое родится в руках повара. а в италии самое главное это любовь к тем для кого ты встал к плите и хотя я часто устаю от всеобщей итальянской безалаберности и всеобщего панебратства я очень по ним скучаю италия со всех сторон кроме небольшой части на севере окружена морем сказал один французский аристократ им было проще сохранить идентичность традиций несмотря на некоторые различия между регионами франция же в большей своей части окружена другими государствами и больше всех соседних стран испытала влияние иммигрантской среды. Здесь разница между регионами слишком велика. Например, бретонцы и эльзасцы не имеют ничего общего, кроме названия страны, в которой живут. То, что ты любишь в Италии, можно найти лишь в небольших деревнях, где люди продолжают жить на протяжении многих поколений. Но поверь мне, для этого... Надо забраться очень далеко в глубинку». А граф де Сент-Аран добавил, «Я думаю, что исчезновение крепких семейных связей и старых традиций во Франции связано с тем фактом, что в современном мире все работают и в большинстве случаев далеко от места своего рождения. В Италии это чуть реже. Детей воспитывают детские сады и школы, а не бабушки и дедушки, как это было раньше». Это привело к тому, что дети ничего не знают о семейной истории и традиций, и родители видят своих детей только во время каникул и отпусков. Увы, во всех латинских странах традиции теряются и заменяются традициями людей, которые не имеют с нами ничего общего, абсолютно ничего общего. Мы сами сегодня не узнаем себя в своей стране. Что нам остается? Быть оптимистами и не падать духом. я очень рада, что успела увидеть и полюбить то, что еще может называться настоящей Францией, а может просто настоящей Британией или настоящей Окситанией. Я скучаю по той Франции, которая уходит, которой осталось совсем мало, но разве что в такой далекой провинции. Прошло не так много времени, но некоторых героев этой книги уже нет с нами. Месье Дюбуа не справился с ковидом, Оставив хозяина замка наедине со старым парком, некому помогать обрезать самшит и бороться с китайской гусеницей, которая очень любит его листья. Изредка приезжает на помощь сын-наследник Савье, постепенно привыкая работать в парке. И, может быть, замок останется в семье? Главный компьютерщик деревни, месье Даниэль, живет в своем собственном мире — не помнит о компьютерах и не узнает друзей, старческие проблемы подкрались незаметно. Редко приходит в замок мадам Жубер, у которой с возрастом стали сильно болеть ноги. Нет моего друга Нерона, и, конечно, уже нет старого павлина Леона. Но ресторан Жан-Клода пережил ковидные катаклизмы и, надеюсь, переживет и прочие трудности. «Наша с вами жизнь тоже изменилась?» Мы листаем фото из прошлых поездок и вспоминаем, и надеемся, что однажды все наладится, вернется нормальная жизнь, и мы снова отправимся в путешествие. Это обязательно случится. Ведь все еще открыты двери старого замка и ждет в подвалах особого случая бутылка «Шато Марго». Тем более, что впервые за полвека снова забили струи фонтана. И я должна это увидеть. Говорят, ничто не исчезает бесследно, и наши тени будут вечно скользить в тех местах, где мы были когда-то. Где-то там, в вечности, застыл каменный замок с увитой плющом башни. Можно представить себе, как скользит камера. Ближе, ближе, и вот уже каменная площадка и железные витые стулья, и бокалы, и небольшая компания за столиком. Запах нагретых за день трав смешивается с хвойным ароматом кипарисов. Дремлет пес, положив огромную бородатую голову на лапы. Маленький лев застыл в середине круглого фонтана. А его сородичи зорко охраняют ворота, примостившись на самом верху старинных колонн. Террасы парка уходят вдаль. Подстриженный квадратами и кубами самшит разросся и роняет листики на выщербленные временем каменные ступени террас. Неподалеку в деревне мадам Жубер готовит омлет из задуванчиков своей внучке. В ресторане смешивает ингредиенты для соуса к ужину Жан-Клод. Еще дальше, за сотни километров, фермер Жуэль собирается к морю, чтобы смотреть, как в нем купаются звезды. А старый месье с непроизносимым именем идет в туманный лес поболтать с феями. Но это все за кадром. Здесь, у стен замка, садовник поднимает бокал и смотрит сквозь стекло на далекие вспышки молний чужестранное гостья старательно подбирает слова на французском а седой хозяин замка улыбается думая о чем то своем и завершающим аккордом раздается вопль павлина камера отъезжает и замок уменьшается в размерах чтобы стать лишь точкой на горизонте и исчезнуть во времени и пространстве где эта застывшая картинка навсегда сохранится в вечности.